Глава 9 Я входил в игру со смешанным чувством досады и упрямства. Что показал Макс, интересно, перспективно. Но, черт возьми, я попал в гномы. Совершенно бесполезную расу, которой инком игры уготована какая-то мутная роль. Но почему так не поперло-то? Снова захотелось все бросить, а в конторе сказать, что... Что сказать, если спросят? Так ничего полезного и не удумал. Кокон захлопнулся, и вскоре передо мной вновь появились внутренности пещеры. Грубый камень, темные переходы, горящие факелы. Ладно, все это пока бесполезно. Нужно для начала немного поднять статы в тренажерке. Вечером в зале тренировались три юных гнома. Безбород выглядят как обычные пацаны, разве что шире, мощнее. Мускулистый Хагрид приветственно помахал рукой и продолжил что-то им говорить, поигрывая мускулами. Они смотрели на него, разинув рот. Внимают, походу. На меня же косились испуганно и неодобрительно. «Привет подгорным качкам!» — рявкнула я бодро. Молодежь в разнобой поздоровалась, пряча взгляды. «Ну и черт с ними. Мне нужно всего лишь шагнуть под каменный блок с выемкой для шеи. Тяжелое ермо легло на плечи. Ноги напружились и выпрямились, подрагивая. Я сделал шаг, второй, приноравливаясь к весу неудобного груза и тяжело потопал вперед». Никогда не любил тренировки. В школе и институте физкультуру старался прогуливать. Непонятно, зачем себя утруждать современному молодому человеку, не поднимающему ничего тяжелее мыши. Да и мышь-то это уже поднимать не нужно. Курсор прекрасно взглядом двигается. Иногда поддашься на уговоры, поведёшься на все эти «мужчина же должен быть» бла-бла-бла, а на завтра боль и тяжесть в натруженном организме смешивается с чувством, что тебя обманули, и стал наоборот слабее и болезненней. А в игре добровольно влез. Тоже мне. Работник разума и языка. Похоже, искусственный интеллект решил, что как раз вот такой тупой монотонной работы мне ну очень сильно не хватает в жизни. Я пыхтя тащил каменюку по кольцевой дорожке зала, а сам открыл статы персонажа. Потом кликнул по колесику в углу, и передо мной развернулась дополнительная информация. Горн. Гном Лазадель. Уровень 1 Сила 15. Грузоподъемность 75 килограмм. Прогресс 0,04. «Так, уже неплохо. Вроде было две сотых, а сейчас уже 4 Надеюсь, от этого груза». Я вывел цифры в верхнюю часть экрана и начал терпеливо шагать. Пришлось сделать 200 шагов с каменюкой на плечах, чтобы цифра неспешно прибавила еще единичку. А то я уж подумал, эта зараза так и не стронится с места. Но только к сотой. Прогресс 0,5 0,05. Чёрт возьми, 200 шагов и всего 1%. Несложно посчитать, что такими темпами мне прибавится единица к силе лишь через 20 тысяч шагов. 20 тысяч! А времени это займёт часа четыре. Это прогресс? Да они издеваются. А тренер закончил наставлять мелких гномов. Ну, они мелкие-то мелкие, но подлезли под камни и бодро потопали по кругу. Эдакий мини-караван. Неписям, конечно, что еще делать? Ходи себе кругами, доходи да ходи, не нужно особо париться. Единички и нолики, то ли мне тратить время отдыха. Нет, похоже, такая прокачка дебильная все-таки не для меня, подумал я, когда прибавил еще пару процентов. Хотя по лицам неписей тоже не скажешь, что они наслаждаются процессом. Пот льется ручьями, а задний даже прихрамывает, но все равно старается не отставать. «Так, что там говорил Хагрид? Сила растет по формуле. Вес, перенесенный на расстояние за меньшее время. Попробовать, что ли, топать чаще? Я начал перебирать ногами, чуть ли не срываясь на бег. Сразу двигаться стало труднее». «Вы достигли лимита скорости шагом. Для увеличения скорости вам нужна дополнительная ловкость». Ну вот, приплыли. Правда, на этот раз процент прилетел через 150 шагов. хм, хм. гномики пыхтят позади и трудолюбиво волокут каменюки и явно с завистью смотрят на мою относительно широкую спину. «Ладно, давай пробежимся». Я превысил скорости трусцой устремился вперед. Сразу дрогнула и поползла вниз полоска выносливости. «Стоп-стоп, помедленнее, кони, помедленнее». Путем проб и ошибок наконец остановился на медленной трусце. Скорость явно выше, чем шаг, а выносливость успевает восстановиться. Поздравляем! Вы изучили умение волчий бег. Убывающая при беге выносливость успевает регенерировать. Скорость плюс 20% к максимально доступной скорости шага. «Я приободрился. Все не так уж плохо на сегодняшний день. пассив как скорости. Уже хорошо. Я как завороженный смотрел не сколько на дорогу, сколько на плясующие проценты. Считал шаги, и процент начал плюсоваться каждые 120 шагов». «Вы приобрели 50% дополнительной единицы силы путем тренировки. Вы можете дополнительно поднять 2,5 килограмма. Сила вашего удара увеличивается на плюс 0,5 единиц». «Ах ты ж, черт побери! Половинками будут прибавлять. Я уж было обрадовался. Снова захотелось все бросить и не заниматься ерундой. Но тут в спину прилетело. «Дядя Горн!» «Чего тебе, племянничек?» — выпросил я, оборачиваясь. Правда, молодой гном, похоже, сарказма не понял. Наоборот, просиял и приободрился. «Как ты так быстро бегаешь с камнем? Мы же видим, что тебе силы не позволяют. И выносливость тоже. Так как?» «Все просто, мальцы!» — сказал я покровительственно. Все трое уставились на меня, разинув рот. Но вот зачем они рты раскрывают? Нужно не идти, а бежать, чтобы выносливости пребывало столько же, сколько и убывало. Это называется волчий бег. В глазах первого появилось понимание. Два других, правда, продолжали недоуменно переглядываться. Сразу посыпались сообщения. «Гном Снорри изучил волчий бег. Вы выполнили скрытое задание — обучить навыку. Плюс сто опыта». «Снори, плюс 10 репутации. Вы изучили навык «Учитель». Вероятность обучения навыку первого уровня 20%. Вы достигли второго уровня. Распределите очки навыков на свое усмотрение». «Обана! Так-так, попробуем закрепить. Молодые уже намылились тренироваться дальше. Я остановил». «Все поняли?» «Мелкие в разнобой подтвердили, мол, да-да, все». Снорри сразу с места в карьер побежал, стремясь поймать нужную скорость, а два безымянных поплелись, как и шли, пряча глаза. «Эй, ребята, вас как зовут?» «Димок», «Айджик», — разнобой ответили они. Над головой каждого повис Ник, но больше ничего не произошло. «Димок», «Айджик», нужно поймать нужную скорость бега, чтобы выносливость не уменьшалась. Тогда поймете, что такое волчий бег. «Да поняли мы, поняли. Правда, Айджик?» «Ага», — подтвердил второй гномик. И они побрели дальше, покачиваясь под весом камня. Обучить гномов не удалось. Репутация перед ними по -20 Теперь они вас считают тупым взрослым. Осторожно. Навык учителя – палка о двух концах. Выбирайте учеников тщательнее. Никто не любит выглядеть дураком. Упс, вот так вот. Нелогично как-то. Снорри-то ведь прямо у них на глазах побежал. «Ишь ты, не любят они выглядеть дураками. Ну, пусть изображают умных. Хорошо, хоть система опыт не порезала». «Ладно, чёрт с вами». Я снова устремился по кругу. Вскоре обогнал бестолковых юношей, а толковый сначала пытался держаться рядом с ними, но потом догнал меня и побежал рядом. «Дядька Горн, а скоро меня Асашка возьмёт въездовые?» Пыхтя спросил он. «Ох, чёрт, я уже понял, что в этой игре каждая фраза Непися может что-то дозначить. Вот ответить ему не знаю». И прощай хорошее отношение. В памяти возник ехидствующий голос отца. Следи за базаром. Качайся пока. Сам потом и спросишь. Ответил я, отметив прибавку еще процента к силе. Наверное, ответил правильно, потому что гном вздохнул, но ничего не изменилось. Так, но у меня же теперь целый уровень появился. Волчий бег не мешал открыть параметры и посмотреть нераспределенные баллы. Все-таки брать уровни не в пример выгоднее, чем прокачивать дополнительные статы. С уровнем у меня автоматически прибавилось 4 очка силы и 4 выносливости, то есть плюс 20 килограммов могу нести. Так, разобраться надо бы с выносливостью. Назойливо сияющие крестики, предлагающие распределить свободные очки, пока проигнорировал. Продолжая бежать, автоматом считал шаги. И вдруг выяснил, что прирост силы снова замедлился. Плюсик возник лишь через 150 шагов. Покопался в подробной таблице. В принципе, ясно. То у меня предельный груз был на плечах, а теперь каменное ермо, давящее шею, значительно полегчало. Ну что ж, все логично, здесь ничего не попишешь. Пришлось остановиться возле станка и снять груз. Огромный короб с камнями, приглашающий, откинул крышку. Каких тут только нет. Длинные тонкие плиты, корявые толстые бруски камня, маленькие голыши. Эти-то зачем? Хм. Тренажерный камень. 0,5 килограммов. «Вроде понятно. Это каменюка на плечах что-то вроде грифа штанги, если проводить ассоциации. Я взял маленький галыш и положил на свою плиту. Тот сухо щелкнул и плотно улегся в выемку в центре. Вот как! Каменное тренажерное ермо для гномов. 75,5 килограммов». Я с усилием потянул камешек. Он, как магнит, сопротивлялся и с таким же сухим щелчком выскочил из выемки. Соответственно, вес стал снова 75 килограммов. Любопытно, но опять же понятно. Несколько комбинаций и тренажерное ермо прибавило нужные килограммы. Теперь в сообщении красовалось 95. Я вздохнул, подлез и побежал. «О, кто это у нас бегает? Смотрю, выучил волчий бег? Молоток. Я до него дошел только через два дня мутного хождения». «И тебе привет, Гаврош. Может, поделишься инфой?» «Да не вопрос. 10 золотых и дам несколько ценных советов». Я поднял глаза в потолок. Потолок не показал ничего нового. Те же обрубки сталактитов и пятна светящейся плесени. «Эй, чего ты? Прямо от спины печаль хлынула!» — хохотнул игрок. «На всем здесь бабки делают. Я не исключение!» «Ты прекрасно знаешь, что у меня и одного золотого не накапало еще». «Ну ладно, чтобы понял ценность знаний, чисто как будущему компаньону подскажу. Попробуй временами ускоряться, так чтобы вырабатывать выносливость почти в ноль, а потом снижай до волчьего бега. Но не максимума, а минимума. И что это даст? Выносливость на минималке будет восстанавливаться быстрее, чем тратится. Так на бегу будешь еще и ее качать». Недолго думая, я рванул вперед. Полоска выносливости побежала к нулю. Гаврош, хмыкнув, перебежал к последнему тренажёру, а кач трицепсов, сунул ноги в каменные лыжи, и каменно-металлическая конструкция послушно заухала. Сила на пределе бега начала прирастать по 1% за 40 шагов. Вместе с тем включился и счётчик выносливости. Процент я срубил, когда она почти сползла на нет. Я замедлил шаг, держа скорость на минимальном волчьем, и с удовольствием увидел, как она начала восстанавливаться прямо на бегу. «Ну что, круто?» — крикнул Гаврош, когда я очередной раз пробегал мимо. «Неплохо!» — буркнул я. «И сколько мне ещё наворачивать, пока можно будет к твоему тренажёру подойти?» «Я всё в силу изначально отправлял, так что сейчас пятый уровень, а начал на этом качаться совсем недавно». Мне захотелось взвыть. Сразу перешёл на шаг и сгрузил долбанное ермо на место. «Так, походу, эта хрень пока не по мне». «Правильно!» — неожиданно одобрил гном. «Уровни лучше на квестах поднимать» пещерах же ты опыта толком не наберешь. Так чего же сразу не сказал?» «Да ты и не спрашивал», — ответил, пожав плечами Гаврош, впрочем, не отрываясь от тренажера. «Да и главный трабл в том, что квестов мало для гномов в этом городке. Конечно, не скажешь, где их брать. Один золотой, инфа по одному квесту». «Да ты не морщись, квестов не просто мало, а еще и все ждут в низком старте, когда тот или иной непись дозреет его дать. К тому же нужно иметь нормальную репутацию с конкретным персом. А то пошлет. Опять же, как настроение у него будет». Я плюнул и, потирая плечи, пошел вон из зала. Он насмешливо крикнул вдогонку. «Деньги будут! Обращайся!»